30. -е. Сэм. Теперь земля от забора и до дома ярко освещена. Слышны крики, высокие отрывистые звуки. Это что, стрельба? Я прижимаюсь к стеклу и зажимаю кнопку повтора съемки. Кто бы это ни был, но их, кажется, окружают, быстро и легко. В их действиях нет организованности, и они безоружны. Как только раздались выстрелы, они упали и закинули руки за голову. Но ведь никто не знал, где мы. Но когда в небе снуют вертолеты, нетрудно догадаться, что здесь что-то происходит. Только вот если они хотели действительно напасть, то наверняка бы подошли к этому более, не знаю, организованно, что ли, и не заявились с пустыми руками. С нами оставили Коулсона, который постоянно переговаривался по рации в другом конце комнаты, Я стараюсь подслушать, но улавливаю лишь интонацию. Наконец он подходит к нам. Ситуация уже под контролем. Наши люди обыскивают дом и прилегающую территорию, чтобы никого не упустить. Миссис А. кивает. Она очень спокойна и задумчиво. В отличие от нее, мама здорово разволновалась и вздохнула с облегчением, когда услышала слова Коулсона. Я вернулась к окну. Появились новые люди, похоже, солдаты, и принялись обыскивать территорию, как и сказал Коулсон, и вскоре нам сообщили, что опасность устранили. Миссис А развела детей и Стеллу по комнатам, но я отказалась уходить. Папа и Армстронг пришли в бешенство и спрашивают одного из агентов безопасности, откуда арестованным известно, что мы здесь будем, и как они умудрились обойти заборы и охрану, Оказалось, что нападавшие понятия не имели, что в доме кто-то есть. Это обычные хулиганы, которые ни за что не сунулись бы сюда, если бы знали о нас и усиленной охране. Но что, если агенты ошибаются? Как бы все сложилось, если бы мы не возились с телескопом и не заметили этих якобы хулиганов, крадущихся по лужайке? Я чувствую слабость и гоню прочь мысли». Страшно представить, чем бы все обернулось, если бы они пробрались в дом. Наверное, это отразилось на моем лице. Папа подошел и положил мне руку на плечо. «Я никому не позволю тебя обидеть. Не забывай об этом, хорошо?» «Хорошо». Он обнял меня и отправил нас с мамой наверх, в наши комнаты, а сам с Армстронгом и Астрид остался внизу. Окна моей комнаты выходят на ту же лужайку, по которой крались хулиганы. Чувствуя тревогу, я проверила, закрыто ли окно. Дверь не заперлась, и пришлось подпереть ее стулом. Я решила, что не скоро усну, и даже не стала пытаться. Вместо этого я перекинула в телефон все фотографии, которые скопились в камере за несколько дней, чтобы увидеть их на экране. Сегодняшние снимки вышли удивительно четкими. Камера способна сильно приближать и подстраиваться под цветовые условия. Фотографии делались через каждую секунду, и сейчас, пролистывая их, я будто смотрю подрагивающее видео. А что нарушители? Большинство мои ровесники, а многие и вовсе выглядят младше. Военные заставили их уткнуться лицами в землю и заложить руки за голову, Одного за другим их грубо вздергивали на ноги и заковывали в наручники. Всего их оказалось двадцать. Вид у них испуганный, а не злой, и, кажется, они безоружны. Зачем они вообще пришли? Неужели это действительно просто хулиганы, как и сказал тот агент? Я подумываю позвонить Ави, чтобы узнать ее мысли по этому поводу, но уже очень поздно, она наверняка спит. Поговорим, когда вернусь.